странники автор истории conformness 11 вечера за окном валит снег укрывая от чёрного неба карусели и горки иногда он добирается до подоконников крыш и кажется самих обитателей пятиэтажек в это время под фонарями снуют исключительно мрачные зарытые в капюшоны личности не предвещающие своим появлением ничего хорошего Иногда мне кажется, будто я их выдумал. Они появляются и исчезают исключительно в моём поле зрения, под одними и теми же фонарями. Иногда останавливаются, будто вспоминают что-то, а потом разворачиваются и идут в противоположную сторону. Они никогда не смотрят на меня или кого-нибудь ещё. Их головы опущены, а руки спрятаны в карманы спортивных курток или безразмерных кофт, всегда чёрного цвета. Так продолжается уже несколько дней или недель. Я, кажется, сбился со счёту. Возможно, я слишком редко выхожу из дома, а мой режим сна настолько переломан, что утренний кофе пью как раз ближе к полуночи. Старенький компьютер просыпается вместе со мной и выдаёт целую пачку новостей, приветов и прочего спама от Дневново города. Свет я не включаю. Нужно поменять лампочку, а руки всё никак не доходят. Примерно так же я отношусь и к той кепиру копий, которая занимает две трети рабочего места, а заодно умещается в трех ящиках стола. В остальном убранство комнаты – это кровать, офисный стул, шкаф с одеждой. Ничего сверхистественного. Пролистывание новостей и сообщений занимает какое-то время. От банальных привет, как дела, до да, извините, но мы не можем напечатать это в нашем журнале. Не любят меня редакторы. Пишу слишком... А вот второе слово всегда отличается. Вязко, бессмысленно, перезатянуто, неинтересно. Потому я просто пишу слишком. Снова подхожу к окну. Снегопад поутих, превратившись в медленный вальс ледяных снежинок. В окнах соседних многоэтажек ещё горят несколько желтовато-белых огней, но большинство уже потухло. Небо будто бы вышло из трубы захудалого завода. грязно-черная, неопрятная, клубящаяся, но при том извергающая белый белый снег. Хотя он как люди. вся грязь спрятана внутри. В свет фонаря выходит черная фигура и останавливается прямо в центре освещенного пространства. Проходит около минуты. Странно, похоже этот отличается от других. Одет и ведет себя так же, но стоит слишком долго. Он замер, как изваяние из все поглощающий черного гранита. Его фигура плыла и дергалась, но оставалась неподвижна на месте. Я смотрел на него не отрывая взгляда, будто меня затягивало внутрь этой угловатой черноты. Он начал поворачиваться медленно в мою сторону и поднял голову к моим окнам. Из-за фонаря не видно лица. Но вот он тянется руками к капюшону, хватает его и сзади раздаётся щелчок мессенджера. Я машинально поворачиваюсь к компьютеру, а потом снова к окну. Фигуры уже нет. Ещё несколько секунд я сверлил глазами ту точку, где он стоял, после чего сказал: "Ну и привидеться же такое". И подошёл к компьютеру. Сообщение было от некоего Чернова Александра. И гласило лишь одно: Открой. Следом была приложена фотография двери и лестничной клетки. Я нервно сглотнул. Дверь на фотографиях была точь в точь моей, а ключи от ней лежали прямо у меня перед глазами на столе. Я повернул голову, и в мыслях промелькнуло сомнение: запирал ли я дверь в последний раз? Я жду. В дверь постучали. Деликатно, только костяшками пальцев. Я еле-еле расслышал. Потом застучали настойчивее, не переставая, будто бы били молотком или каким-то другим тяжёлым предметом. Но резко все звуки за дверью оборвались, давая ушам звенящую передышку. Всё тело пробила лёгкая дрожь, а по спине побежали мурашки. До двери было буквально 6 шагов. Но я не мог даже подняться. Меня прибило к креслу, а в ногах не находилось сил. Сердце стучало в висках, бешено ударяя в груди изнутри. И тут я услышал, как медленно скрипит ручка. В ночной тишине квартиры это было невероятно отчётливо. Щёлкает язычок и дверь не открывается. Я успел выдохнуть и начал успокаивать себя. Как вдруг ручка задёргалась в припадке, будто человек снаружи пытался выдернуть её вместе с замком. Я рванул с места к двери, практически споткнувшись по дороге об тумбу, после чего несколько раз прокрутил тугой дополнительный замок чуть выше основного. Ручка остановилась. Прошла секунда, другая, третья. Ничего. Я шумно выдохнул, оседая на пол. Кажется, пронесло. На квартиру снова опустилась умиротворённая тишина. Сердце потихоньку успокаивалось, а дыхание приходило в норму. Медленно поднявшись с пола, я осмотрел дверь. Крепкая, с металлическими вставками и тремя замками. Я даже усмехнулся собственному страху. Кто бы ни был за дверью, у него точно не вышло бы её сломать или открыть. Осмелев, я решил заглянуть в дверной глазок. С той стороны на меня смотрел взпученный, пузырящийся глаз, налитый кровью, готовый вот-вот лопнуть от напряжения, как огромный фурункул. Зрачок дёргался из стороны в сторону, бешено вращаясь. Радужка заплыла в неразличимую гамму, а век не было вовсе. Спустя мгновение вращения яблоки остановились, и мы встретились взглядами. Его зрачок застыл. А я тут же отшатнулся вновь упав на пол, подбирая под себя коврик, быстро отполз на пару шагов от двери и начал безуспешно нащупывать выключатель. С той стороны раздались шаги. Кажется, кто-то спускался сверху. То, что было у моей двери, засуетилось и бросилось по лестнице вниз, все ниже и ниже, а когда меня не перестали доставать звуки его шагов. Я повернулся в сторону стены, нашёл выключатель, и наконец в коридоре появился свет. В дверь позвонили. Извините, у вас всё в порядке? Я просто живу сверху и услышал громкий шум, будто вы уронили шкаф или что-то подобное. В общем, всё хорошо. Я не сразу нашёлся и пробормотал что-то невнятное. Вам точно не нужна помощь? Голос был молодой, женский. О звуке ее шагов чем-то напоминал шлепанцы. Нет, прохрипел я. Все в порядке. Извините за беспокойство. Как скажете. Мне на секунду показалось, будто мой ответ ее расстроил. Но она довольно быстро поднялась обратно наверх над моей головой и хлопнула дверь. Что за черт меня дернул посмотреть в глазок? Да и какого это вообще было? На моей памяти соседи выходят из квартир только если кричать начинаешь. Да и то чаще по трубам стучат. Я повключал свет по всей квартире, зашёл в ванную и начал умывать лицо холодной водой. Нужно было прийти в себя. В зеркале моё лицо казалось ещё более измученным, чем обычно. Вроде молодой парень, а мешки под глазами, будто мне за 40, и я не вылезаю с работы. Правый глаз слегка покалывает. Но это скорее от увиденного. Вышел на кухню, набрал из-под крана воды в стакан, выпил. Потом ещё, и ещё. Четвёртый остался полупустым, стоять возле раковины. Акклимался, наверное, минут через 15. Всё это время я сидел за столом на кухне и думал, думал, думал. Перебирал варианты и искал рациональное объяснение произошедшему. Не клеилось. По итогу плюнул и вернулся в свою комнату. Там набралось сообщений, ответы от тех, кому писал ранее. Меня интересовало не это. Чернов был в сети недавно, когда перешел на его профиль, меня перекинуло на четыреста четвертую ошибку. Страница не найдена. Даже после удаления аккаунт существует какое-то время. Порылся в интернете, поискал странички, внешность, черты. У меня не было никаких улик, кроме имени-фамилии, которых в поиске набралось несколько тысяч. Бесполезно. По привычке посмотрел в окно, которое всегда было справа, и потерял дар речи. Все фонари были выключены. Вообще все. Единственным освещением оставались окна многоэтажек, но и те быстро гасли. Будто огромная тень тушила их своим присутствием, как ветер задувает свечи. Весь двор погрузился во мрак. Снега уже не было, или был, но такой же чёрный, как и пространство за окном, неразличимый. Ночь показала свои крылья, изорванные, грязные, гнилые, настоящие. Моё воображение тут же принялось рисовать в этой темноте двор, каким он был. И будто белыми линиями по ним обрались существа не из этого мира, но существа этого времени. В омраке их уродливые черты никем не будут замечены, и от того громоздкие и неповоротливые, тонкие и изогнутые под неправдоподобными углами, жидкие и перетекающие, звонко кричащие и молчаливо улыбающиеся углами своей фигуры, все они вставали у меня перед глазами. Само существующее вокруг них пузырилось и дыбилось, сопротивляясь, но уступая дорогу или отказываясь сдаваться, превращаясь в искомканное подобие себя самого. На окне слегка отражался экран моего монитора. Казалось, любой свет может их привлечь. В страхе, что меня заметят, я быстро погасил его и выключил компьютер. Точно так же я поступил со светом во всей квартире. Я сидел на кровати и дрожал, не отрывая взгляда от окна. Мне кажется, они заглядывали в него, насмешливо, с любопытством или в поисках. Я не знаю, как мне удавалось распознать их намерения, когда ни лиц, ни отчётливых фигур я не видел, но мой разум отчётливо предполагал и рисовал их образы. Иногда они заходили внутрь, вместе с темнотой, просачиваясь сквозь щели в окнах или стенах. на чаще всего просто проплывали мимо. Я не знал, что мне делать, не знал, куда деться и мог лишь сидеть и ждать, пока их время закончится, пока ночь вновь уступит людям, наигравшись кошмарными снами. Я почувствовал себя пещерным человеком, который уже знал огонь, но не знал, как он пугает хищников. Я чувствовал себя глупцом, который считал, что свет боится тьмы. а не наоборот. Но мне кажется, так всегда и было. Человек зажигал огонь, набираясь храбрости перед ночью, в самых тёмных уголках, где её отброски сильнее всего, но любой огонь отбрасывает тень. Защёлкал замок три раза. В двери провернулись ключи и заскрипела ручка. В квартиру пролился невероятно яркий свет с лестничной площадки, сделав тень ещё гуще. Зашёл человек. Лица его не было видно за тяжёлым меховым капюшоном зимней куртки. Свет не дотягивался до меня, лишь слегка задевая уголок кровати. Человек сбрасывал с себя куртку, сапоги и шапку, шарф, а я всё сидел и наблюдал за ним с каким-то благоговением. забиваясь всё дальше и дальше в самый тёмный угол. Когда загорелась лампочка в коридоре, я посмотрел на себя и ничего не увидел. Проснулся лицом на клавиатуре, прямо перед слепящим белым текстовым редактором. Абракадабра, напечатанная моей щекой, прекрасно дополняла письмо о просьбе печати хотя бы фрагмента моей рукописи. Фантастическом журнале. Солнце пробивалось сквозь занавешенное окно. А на часах красовалось восемь тридцать три утра. Знатно же я двадцать с кепкой часов проспал. Утренний эмоцион прошел успешно. Выпивая кружка кофе, придала сил и почему-то меня потянуло на улицу. Давненько я не выходил, но будто бы в трансе натянул шапку, куртку, сапоги и буквально выскочил из дома. Вокруг всё было заleta белым. Снег лежал везде и всюду, закрывая собой всё серое и чёрное, всё красное и жёлтое. Только небо было голубым, тем самым, ярко-ярко голубым, слегка даже льдистым. Под ногами приятно хрустело. Вокруг ни души. Я решил прогуляться вдоль домов, ободрить между многоэтажик в опустевших дворах. Все звуки тоже, казалось, были погребены под снегом. Ни вечно разъезжающих и гудящих машин, ни подростков с колонками, орущих на всю улицу. Так спокойно. В какой-то момент я наткнулся на громадный холм возле дороги. На фоне всеобщего запустения он возвышался настоящей горой. И как совсем уж маленький ребёнок, я захотел на него забраться. Прямо из холма торчало несколько веток или чего-то подобного, так что на них можно было опереться. И лезть дальше. Я встал на первую, держалась крепко, взял повыше, уперся ногами в снег и пополз. То и дело хватаясь за выступы. Практически у самой вершины я схватился за один из них, слегка разаватый, и он отломился. Вниз я падал, барахтаясь и стараясь уцепиться за одну из других веток, но они были либо далеко, либо также обламывались. Приземление оказалось мягким, но не самым приятным. Я потёру шипы и оглянулся наверх, на ту колью, которую оставил, а потом на розоватую ветку, из-за которой сорвался. Я держал оторванную полок от человеческую руку, обмороженную, покрытую коркой человеческую руку. Я с ужасом отбросил её в сторону и ещё раз взглянул на холм. То, что показалось мне торчащими ветвями, было на самом деле руками и ногами. А расчистив слой снега, я обнаружил трупы. Весь холм был огромным могильником у дороги, погребённым под толщей белой красоты. Ведь снег, он как люди, вся грязь. Я побежал. Глаза видели лишь препятствия, которые нужно было обходить. Единственно верный маршрут был назад, домой, в квартиру, закутаться в плед и забыть. Выпить чай, у кофе, воды, неважно. Главное отвлечься, забыть, не оборачиваться. Но я обернулся один раз, краем взгляда. Оно шевелилось, изрыгая из себя черноту и копоть, сбрасывая снег. На множестве рук и ног, будто бы перемалывающее колесо, катилось в мою сторону. Сердце замерло на мгновение, а после забилось вновь с утроенной силой. Не помню, как оторвался, не помню, как поднялся к себе, не помню, как упал обессиленный на ковёр в прихожей. Помню лишь как она звала меня. Дико мне. Звала к себе в объятия, завлекая теплом и покоем, завлекая мной и любовью. Очнулся, кажется, через несколько минут. В квартире было невыносимо душно. Стянул себя всё зимнее, умылся, успокоился, поел. Старался не думать о произошедшем. Мысли всё равно в голову не шли. После еды и сильно потянуло в сон, и я решил прислушаться. Лёг, как ни в чём не бывало, и заснул. На удивление быстро, без снов и кошмаров, впервые за долгое время. Проснулся между 11 и 12 вечера. На кухне завал посуды, особенно полупустых стаканов с водой. Заварил кофе и смотрю теперь в окно.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 Подписывайтесь на канал Belfigor. Дальше ещё страшнее, ещё страшнее, ещё страшнее.